Таня служит в полиции, но если бы я этого не знал, ни за что бы не догадался. О работе в её записях нет ни слова. Только о нашей переменчивой погоде, проделках кота, доппельгангера и забавных разговорах, случайно подслушанных на улице. Ещё Таня методично исследует городские кофейные автоматы и оценивает результаты их деятельности по 12-бальной шкале. От адская смертоносная хрючева до...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 но для этого пришлось бы подойти к ней поближе. А так поступать мне ни в коем случае нельзя. Таня о наших с ней встречах, конечно, не знает. Для неё я просто виртуальный приятель, с которым иногда можно поболтать. Она несколько раз признавалась, что я её самый любимый собеседник. Ясно, что преувеличивала, но я не против. Даже наоборот. Иногда я думаю, как бы всё сложилось, будь я кем-нибудь другим. Тогда я мог бы, например, предложить Тане совместную экспедицию по кофейным автоматам как-нибудь в выходной. Или, скажем, завести кошку той же породы, что доппельгангер. Мне кажется, она называется «Скотиш фолд» — шотландская веслоуха. И деликатно подвести Таню к идее совместных котят. Ну или просто предложить ей выпить, наконец, вместе чаю. Чего тут мудрить? Это приятные и смешные мысли. Они меня отрезвляют одновременно вдохновляют —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 Вот именно, просто сумка. Таня рисует в конце фразы грустный смайлик, но тут же снова оживляется. Зато смотри, что я тебе нашла. Тот самый Клаус Номи, которого ты, как мы в прошлый раз выяснили, не знаешь. Во всей своей красе сразу, чтобы тебя проняло. Он тут персело поет. Арию гения холода. Никот чихнул. Клаус Номи. Настоящее имя Клаус Шпербер.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 И теперь я думаю, что она совершенно права. Даже когда в твоём распоряжении вечность, глупо тратить её на ерунду. Всё равно, что, будучи миллионером, покупать просроченные продукты. Только из тех соображений, что серьёзного ущерба бюджету это не нанесёт. Интересно, как это делается, технически? Я ещё никогда никого не банил. Спросить, что ли, Таню? Или сам разберусь? Ладно, разбираться в любом случае буду потом».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 Буквально только что было пять часов вечера. Как раз, когда Таня прислала мне ссылку на Клауса Номи, я посмотрел на часы, и было ровно пять. А теперь уже пять пятьдесят восемь. Я не понимаю, как... Впрочем, будем честны, прекрасно я всё понимаю. Сам тянул время, бесконечно откладывая момент, когда придётся прощаться с Таней и приступать к делам. И даже по явлению сердитого защитника математики обрадовался, как поводу ещё немного задержаться, чтобы написать ему ответ. «Ну вот, дотянул до того, что спешить уже некуда. Всё равно не успею. Хотя...» «Ладно, ладно, будем честны ещё раз. Теперь до конца. Моя сегодняшняя работа должна быть сделана до шести. Потом уже действительно не имеет смысла суетиться. Но вот прямо сейчас он ещё есть». Две минуты – это на самом деле довольно много. Недостаточно, чтобы как следует попрощаться с Таней, но что касается работы, вполне можно успеть. Однако вместо этого я пишу Тане. «Надо, наверное, о тебя послушаться. Но есть одно техническое препятствие. Одеяло у меня отлично, а вот книжек нет». «Как такое может быть?» – изумляется она. «Они хранятся в другой квартире. Не успел перевести». «Ну как еще объяснить?»